Было это подосем, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятачки. День был теплый, даже паркой, когда грибы лезут из влажной теплой земли. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь. Но что делать? По нужде поклонишься и сыроежки. Очень парко было, и от поклонов моих загорелось у меня все внутри, и до смерти пить захотелось. И слышу я, где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит. Пить, пить. Это бывает. Перед дождиком серенькая птичка дождевик пить просит. «Дурочка!» — сказал я. «Так вот тебя, тучка ты и послушается!» А птичка тоже по-своему все пищит. «Пить, пить!» «Дай-ка!» — сказал я себе. «Погляжу на товарища!» Продвинулся я осторожно, Бесшумно, в частном ельнике приподнял одну веточку, ну вот и здравствуйте. Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу. Посредине ее две березы, под березами пень, а рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка. Такая, огромная, каких в жизни своей я еще никогда не видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх. И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой. Вдруг... Вижу, слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком тюк в воду и голову вверх, чтобы капля в горло прошла. А я-то из-за конца вижу все и радуюсь, и не спешу. Много ли птички надо? Пусть себе напьется, нам хватит. Одна напилась, полетела на березу, другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей пить, пить. Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую. Но пищать они стали неспокойно, как раньше, а с тревогой. И я так понимал, что одна спрашивала, выпит, выпит? Другая отвечала, не выпит, не выпит. Выпью, выпью, сказал я им вслух. Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды. Конечно, можно было бы очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит только, чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба жмякнул бы тут же о дерево. Удаль какая! А, по-моему, это просто не уно. Подумайте сами, как мог бы я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички? И мало ли кто пил без меня. И вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь. А после меня опять дождик нальет и опять все станут пить. Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел. Опустился на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке. А птички-то, птички играют свое. Нет уж, товарищ, сказал я им, теперь больше не спорьте. Теперь я добрался и. Выпью Так это ладно пришлось Что когда я лег на живот То мои запекшиеся губы Сошлись как раз С холодными губами гриба Но только бы хлебнуть Вижу перед собой В золотом кораблике Из березового листа На тонкой своей паутинке Опускается в гибкое блюдце Паучок То ли это он поплавать захотел, то ли ему надо напиться. Сколько же вас тут желающих, сказал я ему. Ну тебя. И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.